День 5 декабря выдался ясным и чистым. На аэродроме военной базы, посверкивая серебром, выстроились в ряд эскадрильи реактивных истребителей F-104. Возле самолета с бортовым номером 016 хлопотали техники, готовя машину ко взлету. «Впервые в жизни я видел F-104 в состоянии неподвижности». Раньше мне доводилось лишь провожать завистливым взглядом его полет в небесах. Угловатый, стремительный, как божество, силуэт появлялся, прочерчивал синеву и тут же исчезал. Как долго я мечтал очутиться там, наверху, внутри этой серебряной точки. О, что это было бы за переживание! Какая самоотрешенность!» Какая великолепная насмешка над упрямой домоседкой душой. Как взрезает самолет небо, как распарывает этот гигантский синий занавес молниеносным ударом кинжала. Кто отказался бы почувствовать себя острием такого волшебного клинка? Я был в красном скафандре с парашютом на плече. Мне показали, как подключать и отсоединять жизнеобеспечивающие системы. Проверили кислородную маску. Тяжелый белый шлям на время перешел в мою собственность. К каблукам сапог мне прицепили серебристые шпоры, которыми положено прикреплять к креслу ноги, чтобы не переломать их при взлете. Было два часа пополудни. Солнечный свет, просеиваясь сквозь легкие облака, лился на аэродром мелкими посверкивающими каплями. Рисунок неба и освещения... были совсем как на полотнах старых мастеров-баталистов. Из невидимого алтаря, спрятанного за облаками, на землю падали тонкие светоносные лучи. Я не знаю, зачем небу понадобилось именно в тот день разыграть столь величественное, грозное и старомодное действо. Зачем свет струился вниз так весомо, осеняя дальние леса и деревни таинственным неземным сиянием? Очевидно, небо знало, что сейчас оно будет взрезано, и устроило торжественную прощальную мессу. Отвесные лучи казались мне трубами огромного органа. Я сел в заднюю кабину, прикрепил шпоры, еще раз проверил маску, закрыл над собой стеклянную полусферу фонаря. Пилот находился в передней кабине. Мы разговаривали по рации. И нашу беседу все время прерывали отрывистые команды на английском. Прямо перед коленями желтело кольцо катапульты, уже вынутое из гнезда. Вокруг множество приборов. Альтиметры, спидометры, барометры. В моей кабине был дублирующий штурвал, и я наблюдал по его движениям, как летчик проверяет систему управления. 14 часов 28 минут. Заработали двигатели. Сквозь металлический гул я слышал оглушительное, почти ураганное дыхание напарника. 14.30. Наш 016 шестнадцатый плавно вырулил на взлетную полосу. Замер на месте и включил двигатели на полную мощность. Я почувствовал себя совершенно счастливым. Я отправлялся в мир, где повседневное, обыденное, наземное не в цене. Разве можно было сравнить такой момент со взлетом пассажирского лайнера, перевозящего обывателей с места на место? Я очень долго, страстно, нетерпеливо ждал этого мига. Все познанное осталось за спиной, впереди только неведомое. Мгновение взлета напоминало взмах лезвием тончайшей бритвы. Да, я давно мечтал испытать это ощущение. Причем именно при таких жестких и беспримесных условиях. Ради нынешней минуты я, наверное, и жил. Меня переполняли любовь и благодарность к тем, кто помог моей мечте сбыться. Как же я мог забыть, что есть такое слово «прощание»? Я был похож на чародея, усилием воли, пытавшегося вычеркнуть из памяти роковое заклятие. Взлет F-104 будет впечатляющий. Отметку в 10 тысяч метров, которую истребители военной поры достигали за 15 минут, мы минуем всего за 2 минуты. На меня обрушится перегрузка, стиснет внутренности стальным кулаком, превратит кровь в тяжело струящийся золотой песок. С моим телом произойдет алхимическое превращение. Острый серебряный фалос истребителя вздыбился навстречу небу. Я ощущал себя заряженным в него сперматозоидом. Скоро мне предстоит узнать, что чувствует сперматозоид в момент семиизвержения. У меня нет сомнений в том, что перегрузки, вызванные высотным полетом, одно из самых редких, маргинальных, диковинных ощущений эпохи, в которую мы живем. Нет периферии, более отдаленной от нашего обыденного опыта. Мне думается, что высшее проявление психической деятельности сегодня можно испытать лишь в момент перегрузки. Гроша ломанного не стоят, любовь или ненависть не готовые подняться на такую высоту. Перегрузка – физическая ипостась всесокрушающей божественной воли. Это опьянение, полярно противоположное обычному хмелю. Интеллектуальная вершина, являющаяся антиподом разума. F-104 оторвался от земли. Нос его был устремлен вверх. Не успел я опомниться, как мы уже пронзили пелену облаков. 15 тысяч футов. 20 тысяч. Стрелки, альтиметра и спидометра... метались по циферблатам проворными белыми мышками. Предзвуковая скорость — девять десятых маха. Вот и перегрузка. Она показалась мне совсем не мучительной, а наоборот — нежной и сладостной. Грудная клетка стала совершенно пустой. Словно из нее исторгся стремительный водопад. Я ничего не видел, кроме пепельно-голубого купола неба. Мы как бы вгрызлись в небосвод, откусили от него изрядный кусок и проглотили. Голова была на удивление свежей и ясной. Кругом безмолвие, покой, безбрежность. По голубизне разбросаны семя подобные лужицы облаков. Я не могу сказать, что чувствовал себя проснувшимся, ибо до того я не спал. Но пробуждение все же состоялось. Моя душа содрала с себя некую обволакивающую пелену, представ передо мной чистой и нетронутой. Солнце безжалостно слепило меня, заливая кабину сиянием, а я задыхался от светлой радости. Зубы мои были стиснуты, словно от невыносимой боли. Я находился внутри того самого F-104, который прежде видел только высоко вверху рассекающим небо. Я оказался внутри этой отдаленной серебряной точки. Еще совсем недавно я принадлежал к числу обитателей Земли, и вот, я уношусь от них в неведомую даль. Я превратился в точку, которую они провожают взглядом, чтобы тут же о ней забыть». Стоит ли удивляться, что сияние солнца, наполнявшее кабину голым неистовым светом, казалось мне орелом славы? Именно так представлял я ее. Неорганический, сверхъестественный, беспощадный свет, переплетенный с опасными космическими лучами. Тридцать тысяч футов. Тридцать пять тысяч. Море облаков далеко-далеко внизу. Оно расстилается ровным ковром белого мха. Истребитель мчится на юг, в сторону океана, чтобы не преодолевать звуковой барьер над населенной местностью. 14.43. На высоте в 35 тысяч футов мы постепенно убыстряем движение и переходим с предзвуковой скорости на 1,15 маха, потом на 1,2 маха, Одну три десятых маха, высота сорок пять тысяч. Солнце сползает куда-то вниз, мы уже выше его. Ничего не происходило. Просто плыл в ярком сиянии серебряный самолет, сохраняя идеальное равновесие. И снова оказался в герметичной неподвижной камере. F-104 словно оцепенел. Маленький серебряный домик причудливой формы, застывший среди небес. Давишняя барокамера имитировала полет в безвоздушном пространстве очень точно. Недвижность лучше всего передает ощущение предельной скорости. Я не испытывал ни малейших признаков удушья, на душе было светло, мысль работала ясно. Я сделал открытие. Замкнутое пространство. И пространство открытое способны служить человеку, его душе, одновременным обиталищем. Раз в апогее действия и движения находится покой, то вполне вероятно, что окружающий меня небесный простор, ковер облаков, мерцающее бликами море, сползшее вниз солнце — суть явления моего внутреннего мира. Отдалившись от земной поверхности, приключение духа и приключения тела без труда нашли общий язык. На эту-то высоту и мечтал я воспарить. Застывшая в небе серебряная трубочка олицетворяла мой разум, а ее недвижность — состояние моей души. Мозг лишился защиты черепной коробки и стал доступен окружающей среде, как морская губка. Мир внутренний — растворился в мире внешнем, они общались друг с другом совершенно свободно. Простая вселенная, состоявшая только из облаков, океана и заходящего солнца, превратилась в величественную панораму моего душевного устройства. В то же время явления и события моего «я» сбросили оковы психологии и эмоций, превратились в гигантский росчерк. Размашистые письмена на небосклоне, тут-то я и увидел змею. Белая змея облаков вцепилась в собственный хвост и обмотала землю бесчетными кольцами. Все, что предстает перед нашим мысленным взором, пусть даже на миг, существует на самом деле. Если не сейчас, так вчера, не вчера, так завтра. В этом сходство баракамеры с космическим кораблем. или моего рабочего кабинета в ночной тиши с истребителем F-104 на высоте 45 тысяч футов. Тело наполняется светом грядущей одухотворенности. Дух озаряется предчувствием телесности, а непрестанно наблюдает за этими взаимопревращениями. Вот и мое сознание обрело легкость и ясность дюралюминия. Если исполинская змея, обволакивающая и поглощающая все полярности, предстала перед моим взором, значит, она есть в действительности. Она застыла в вечности, гоняясь за собственным хвостом. Кольца ее, просторнее смерти, душистее гибельного аромата, что коснулся моих ноздрей в барокамере. С сияющих небес на нас взирает великий принцип единства сущего. В наушниках раздался голос пилота. «Сейчас снизимся, возьмем курс на гору Фудзи, сделаем вокруг нее кружок, а потом покрутим восьмерки. Малость покувыркаемся и домой. На обратном пути пролетим над озером Тюдзензи». Справа показался черный, словно вырезанный ножницами силуэт Фудзи, по самые плечи, укутанные в облака. Слева поблескивал предвечерними бликами океан. Белым йогуртом клубилась дымка над дальними островами. Мы уже спустились до двадцати восьми тысяч. В прорехах меж облаками пылали огненные лилии. Это пламенело закатными красками и благоухало гладь океана. Края облаков, окрашенные пурпурными отцветами, и в самом деле были похожи на лепестки цветов.